Глава вторая Девушка, что уютно свернулась под легким и теплым одеялом в доме Матушки Зимы, спала на удивление крепко. Так спят только беззаботные дети и принявшие окончательное решение люди. Последняя относилась как раз к Милаве. Для себя девушка уже решила, что на ближайшие десять лет оставит всю свою привычную жизнь в прошлом. «Сейчас важно выполнить свой долг». обязанности, взятые на себя кланом, в обмен на дарованную прародительнице жизнь и помощь. А потом вернусь в свой мир тридцатилетний вполне подходящий возраст, чтобы начать жизнь заново. Еще молодость, но уже с багажом жизненного опыта. Так, по крайней мере, говорят. Придя к этой мысли после новогоднего ужина в кругу семьи главы своего клана, она уснула со спокойной душой, готовая к любым переменам. Поэтому и не испугалась, распахнув глаза и осознав, что находится совсем не в той спальне, где засыпала. Белоснежный, словно присыпанный искрящимся снегом балдахин, светло-голубые стены и фантастический живописный узор на морозном стекле не оставляли места для сомнений. Привыкшая реагировать на все сдержанно, Мила во внимательным взглядом обвела помещение, подмечая каждую деталь, и тут... Заметила женщину, сидящую в кресле возле дальней стены. «Невероятно!» – испытала прилив невольного восхищения девушка. «Она прекрасна, словно богиня». Но единственным свидетельством ее реакции стали слегка расширившиеся глаза. Не склонна была милава выставлять свои эмоции на Пусть ее сознание до основания и потрясла внешность незнакомки. «Ее королевская стать!» Прекрасные платиновые волосы, дивные лепкие свежести лицо, голубые бездонные озера глаз. Невероятно было видеть такую красоту, и привыкшая всему находить рациональное объяснение Милава сразу сообразила. «Не может в нашем мире быть такого совершенства. А значит...» «Приветствую вас, матушка Зима!» Стремительно спрыгнув с кровати, девушка низко поклонилась хозяюшке. понимая, что оказалась в ее владениях и в волшебном мире. «Какая ты шустрая!» С доброй улыбкой откликнулась мать зимних месяцев. «И я тебя приветствую, спутница января, но не спеши вставать. Есть у тебя еще время понежиться. Раннее утро сейчас, можешь отдыхать до завтрака». «Спасибо», — серьезным видом кивнула Милава. снова забираясь на кровать и расправляя складки ночной рубашки, прежде чем укрыться в приятном тепле одеяла. Но я привыкла вставать рано, у меня режим. Никогда дома девушка не пренебрегала обязанностью помогать матери, занятой домом и работой по хозяйству. Так каждое утро по будням и в выходные вставала на пораньше, чтобы приготовить завтрак на всю семью. «Что ж, позволь поговорить тогда с тобой, милая». «Интересно мне понять, кого выбрали в спутнице для сына моего старшего». Глаза хозяйки дома светились искренним интересом и пониманием. «Я только рада быть вашей собеседницей», – с чуть смущенным видом приглаживая спутавшиеся во сне волосы откликнулась девушка. «И мне бы хотелось заранее узнать больше о своих обязанностях да о мире сказочном. Так я быстрее смогу вникнуть в ситуацию, вернее организую свой распорядок и распланирую дела». «О каких делах говоришь ты, милая?» Улыбнулась зима, удивленно выгнув бровь платинового цвета. «Я, матушка, намерена быстро освоить все обязанности спутницы и верной помощницы месяцу стать», — негромко, но убежденно заверила ее милава. Видно было, что девушка искренне стремится к этой цели. «Что ж...» — слегка задумалась хозяйка дома. «Тебе решать, как свою жизнь в нашем мире организовывать, да...» «Только сын мой старший январь месяц, уж больно беспокойный по природе своей. Не сидится ему на месте в домашнем уюте, все дела какие-то себе находит. То реки морозами студит, то белоснежным инеем деревья серебрит, то землю снежным одеялом укрывает. Но не обманывайся на его счет, пусть он и ответственно к обязанностям своим относится. Но в остальное время тот еще балагур и затейник». В воображении девушки никак не вырисовывался образ января. муж ну, слишком слова зимы противоречили общеизвестным представлениям о месяце в ее клане. «А сейчас его пора пришла», — сообразила Милава, в первую очередь услышав про ответственный подход месяца к делам. «А, следовательно, и помощнице его лениться будет некогда, тем более в это время года». «И не только в паре дела слегка качнула головой зима. «Времена лихие пришли». Зло давнее пробудиться задумала. «В мир наш лезет, покою не дает. И это тоже сыновьям моим забота». Насторожилась девушка, слова такие услышав. «Что за зло? Милава в толк взять не могла, мир же сказочный. Откуда тут злу взяться? О чем вы, зима, матушка? ах не буду тебя печалить, да мысли грустные навевать!» Вздохнула зима. «Не для того я во сне тебя переместила из мира вашего». хотела волнений меньше доставить додать да время свыкнуться с мыслью о переменах до знакомства с сыном моим проложая сама все постепенно узнаешь одно только помни осторожнее надо быть никому постороннему не доверяя предшественницу твою спутницу декабря именно так в ловушку приспешники злай заманили обещать не буду серьезно сказала девушка силой сжимая пальцы. Но я все силы свои приложу, чтобы январю во всем помогать. И осмотрительно буду, не в моих привычках незнакомым доверяться. Да, январю помощь сейчас нужна. Вовремя явилась ты, милавушка. Вовремя традиции старые вернули. Сыну моему спутница ох как нужна. Хворает он немного по причине бесшабашной смелости своей. Сделал то, что делать категорически нельзя было». Да такая уж ситуация сложилась, что не мог январь отступить. Здоровьем своим должен был рискнуть. «Значит, дедушке не столько помощница, сколько... Сиделка надобна!» Тут же сделала вывод Милава, по крупицам собирая сведения о месяце своем. «Вы, матушка Зима, насчет меня не сомневайтесь!» С твердой уверенностью ответила она. «Мне терпение не занимать. И опыт присмотра за болезнами есть!» «Буду день и ночь сидеть, глаз не спущу». «Что ты, милая!» – засмеялась зима. «Не так плохо, сын мой. И твое появление для него лучшим лекарством станет, уверена я в том». «Да и разве такого неспокойного, как он, в постели удержишь?» «Я ему читать буду, шарады всякие загадывать, да историями развлекать», – серьезно пообещала Милава. «Если постельный режим соблюдать надо, но я постараюсь не оплошать». И множество рецептов действенных знаю. Сейчас январю месяцу во здравии надо быть. Так что на ноги поставлю». «Ох и деловитая ты!» С трудом скрывая усмешку, покачала головой зима. «Глядишь и сладишь сыном моим безрассудным. Впрочем, он и декабрь в меня характерами пошли. В душе-то они добрые да жизнерадостные. Это за февраля я тревожусь. В отца он весь уродился». Суров даже по отношению к себе порой. У милавы же язык не повернулся спросить про отца месяцев. Уж больно значимой персоной была ее собеседница. К зиме матушке с вопросами о личной жизни не обратишься. Не мое дело в душу январю лезть. Внезапно Арабев поспешила она успокоить хозяйку. Мое дело заботиться, помогать, до доверой и правдой весь свой срок отслужить. А уж судить характер месяца мне в голову не придет. Поежилась Милава от одной лишь мысли такой. А Зима смотрела на девушку и тихо умилялась. Да чего же не похожа на первую? Пусть и старше она настеньки всего на два года, а как рассуждает? Как деловито и настроена серьезно. Такая и шалопая моего организует. Ох, сладит ли она с ним? И в то же время матушка Зима понимала, что нежная и ранимая натура спутницы декабря... Ее сердобольность и душевность вряд ли тронули бы старшего сына. Больно привык он к трепетным, очарованным им девушкам. «А что, если сдержанности милавы хватит, чтобы остудить пыл сына моего? Посмотрим». «Не думаю я, что трудно тебе с ним будет. Если подход найдешь, то и вовсе в мире и согласии все это время проведете». А девушка тем временем решилась на ключевой вопрос. «Подскажите, матушка, каков январь месяц? Кому, как ни матери, знать его лучше всех? Хочу заранее для себя решить, как помогать ему буду. Стоит ли активно инициативу проявлять или...» «Лучше быть неприметной, но незаметной тенью, на передний план не высовываться». «А он совсем не таков, каким кажется», – загадочно улыбнулась ей собеседница. «Хм, мало что ей о характере месяца прояснил этот ответ. Когда же увижу его?» «Скоро, милавушка, скоро. Пока мы разговаривали, завтрака пора пришла. Да гардероб новый тебе собрать надобно, прежде чем в дом сына моего отправишься. А пока делами этими займемся, и Анварь в гости наведается, чтобы спутницу свою забрать». «Благодарна я ему за нежданный подарок», – вежливо призналась милава, – «что позволил Новый год в мире своем встретить. Задержаться разрешил. Были у него причины поступить так». Грустным взглядом сопроводила зима свой ответ и тут же, не дожидаясь расспросов, хлопнула в ладоши. В тот же миг в комнате закрутились, засверкали три крошечных смерча. Стоило им остановиться, как изумленная Милава увидела в центре комнаты трех девушек, что с не меньшим любопытством разглядывали ее, ледяных девушек. Их мелодичный смех разнесся по помещению, словно хрустальный звон. Но зима тут же призвала ледяниц к порядку. Кормите гостью нашу, как бы январь раньше срока не явился. Именно так получилось с декабрем, понимала матушка зима. За долгое время, что вход в сказочный мир для людей закрыт был, отвыкли месяцы от спутников. И сейчас им любопытно от того и спешат так на первую встречу. А старший сын ее и так вынужден был знакомство со спутницей отложить. Перехватив раньше срока посох волшебный, январь брату помог. Вот только сам немалые проблемы заимел. Сила в нем взбунтовалась из-за нарушения такого. И помочь Ярамиру может только спутница. Но январь месяц упрямо этот факт проигнорировал, решив отлежаться до в себя немного прийти самостоятельно. Оттого и Милави было передать об отсрочке и позволено Новый год в своем мире встретить. Поберег он девушку, опасаясь, что и ей с силой не совладать. Понимала причины сдержанности такой зима, Уж она, как никто, знала, что за нравом игривым сыновним скрывается душа добрая и широкая. И сейчас, наблюдая за четкими движениями Милавы, которые ледянки со сборами управиться помогали, размышляла, чем обернется эта встреча. После удачи с декабрем хотелось зиме надеяться на счастье и для сына своего старшего. Может ли быть такое, что Милава тоже окажется истинной спутницей? Вот только как не всматривалась она в лицо девушки, сколько не вслушивалась слова ее, не замечала ни мягкой ранимости, ни доброты, так тронувшей сердце декабря. Ничего общего не было между двумя девушками. И как не хотелось ее материнскому сердцу счастья и для января, но пока поверить в такую возможность не получалось. Уж слишком сдержанна девушка, слишком закрыта. Матушка Зима за все утро ни разу не заметила на лице девушки сколько-нибудь сильных чувств. Ни грусти, ни радости. Одна внимательная деловитость. Очевидно, что настрой спутницы января серьезный, а вот хранит ли душа ее сокровище доброты и других лучших качеств? Вопросов праздных Милава не задавала, чего-то запретного не выспрашивала, хотя получить больше информации о мире и своей роли здесь явно стремилась. на все это так сухо и как-то обезличено. Настораживало такое поведение зиму тревожило. Однажды уже принесла в наш мир беду спутница. Думала она, наблюдая за тем, как девушка, с внутренней уверенностью, что присуща лишь людям, которые четко знают, чего хотят, отбирала для себя гардероб. Строго по минимуму. Самое необходимое и без излишеств. И никакие объяснения того, что в мире сказочном такой гардероб создать легко. что все это подарок и решение ее не поколебали. «Благодарю, матушка», — низко поклонилась зиме девушка. «Но нарядов столько мне ни к чему. Отвлекать только, да время отнимать попусту будут. Замучаешься выбирать, что на себя надеть. Другое дело, когда всего три платья. Тогда и вопрос о выборе не стоит. Лучше я свое время уходу за январем месяцем посвящу». На это зима возразить не смогла, согласилась с выбором девушки. «Пусть будет так». Кивнула она с доброй улыбкой. «Все наряды, что ты отобрала, в дом января доставят. Довольна ли ты завтраком?» Зиме хотелось разговорить девушку, лучше узнать ее. С Настенькой все было понятно сразу. Девушка не таилась и рассказывала о себе все. Милава же ответов на личные вопросы избегала, стараясь больше узнать о сыне. «Очень довольна, матушка», — вновь поклонилась спутница новая. Лицо ее при этом выражала спокойную сосредоточенность. Вкуснее и сытнее в жизни не завтракала. Но подскажите мне, что же январь месяц на завтрак любит? Какие у него в еде предпочтения? Хотелось бы месяцу угодить, да в грязь лицом не ударить. В душе милава очень волновалась. Только давняя привычка своих чувств не высказывать и спасала, позволяя держаться достойно. Больше всего девушка опасалась зиму разочаровать. Оттого с особым вниманием выслушивала каждое слово ее, побольше расспрашивала, всеми силами стремилась не произвести впечатление лентяйки. Да и верным казалось Милаве все прежде выяснить о месяце своем, а после уж с полным пониманием к обязанностям спутницы приступать. «Сын мой всякий труд уважает», — осторожно отозвалась хозяйка дома. «За любую еду спасибо скажет. Что же до вкусов его, то многое он любит. Мясное особенно». А сейчас ему сил набираться надобно. Так что любая простая и сытная пища подойдет. А есть ли что-то особенное, что-то самое любимое?» С особым чаянием выспрашивала девушка. «Разве что пироги яблочные!» Усмехнулась матушка. «Его от них за уши не оттащишь! С самого детства это у него!» Ух! Мысленно выдохнула Милава. «За свою жизнь она столько шарлоток яблочных испекла и не сосчитать!» «А каким ребенком он был?» Тут же ухватилась она за новую тему, стремясь в характере месяца разобраться. «Ха, «Вредным!» Неожиданно хохотнул кто-то в стороне, заставив девушку вздрогнуть, а Зиму обернуться. «Да только времена те давние, не стоит теперь о них и вспоминать!» «Яра мир!» Весело приветствовала сына Зима. «Не дотерпел до времени!» «Чего же ждать? Состояние мое улучшилось, вот и поспешил со спутницей своей знакомиться!» «Итак, время наше упущено!» Милава же стояла ни жива, ни мертва, не решаясь глаз на месяца поднять. Одного мимолетного взгляда хватило ей, чтобы понять, молод он. Пусть черты лица толком рассмотреть и не успела, а молодецкую стать и удаль заметила. Всеми силами, стараясь чувства свои сдержать, усмиряла теперь Милава сердце свое. «Эх, как же я сглупила!» Стыдно было девушке за все свои размышления по поводу дедушки новогоднего. А уж перед матушкой зимой как неудобно. «Приветствую тебя, спутница!» Слегка вкрадчивый до невозможности приятный, словно ласкающий голос месяца, одновременно обволакивал необъяснимой прелестью и вынуждал замереть от восторга перед этим звучным баритоном. Но именно ощущение порабощающего восторга и восхищения Заставила девушку встряхнуться и решительно собраться. Месяц явно обращался к ней. «И вам здоровья и благоденствия, месяц январь!» Милава поклонилась, как учили в пол. Глаз на мужчину так и не подняла, собираясь с духом. «Красота-то какая!» Не скрывая удовольствия, откликнулся месяц, а Милава решила, что именно сегодня он прав. «Платье!» которая без сомнения в своем родном мире девушка одеть никогда бы не решилась, подаренная зимой превратила ее в неземную фею, добавив фигуре хрупкой воздушности, а чертам лица мягкости. Всего час назад она сама, вглядываясь в большое зеркало, любовалась собой в этом платье и сразу поняла, что именно в этом наряде и останется. И смысла мерить всю предложенную кипу нарядов нет. «Лучшая враг хорошего». Резонно заметила она, поясняя, почему не желает больше тратить время на примерку. И, опасаясь обидеть хозяйку зимнюю, тут же добавила. «Все эти наряды настолько хороши, что и смысла нет их примерять. В любом смотрю на себя и не узнаю». В прошлом Милава предпочитала однотипные и неяркие одежды, большей частью обходясь вовсе типовыми джинсами и футболкой. Поэтому со словами месяца была согласна. «Такое платье из любой красавицу сделает». «Благодарю вас за слова добрые». «Готова ли ты, милавушка, в дом мой перебраться?» Не теряя времени, уточнил месяц. «Конечно, готова». Спокойно кивнула девушка, рассматривая воротник на кафтане января. «Знал бы, кто как в этот миг стучит ее сердце». «Тогда отправляемся». «Матушка, вещи, милавы, следом отправь». «Береги себя, сынок». Понимающе улыбнулась зима и напутствовала девушку. А ты, спутница, про осторожность не забывай. А в следующий миг вокруг милавы плотная стена снега выросла. Когда же опала она? Не было больше уютной комнаты в доме зимы матушки. Стояла спутница рядом с высоким красавцем месяцем посреди хола большого в доме белоснежном. Но девушка вокруг едва глянула. Напуганная невероятным перемещением, посмотрела она наконец-то пристально на января. а увидев лицо его, глаз отвести уже не смогла. Сапфировый взгляд его буквально приворожил девушку. Настолько яркого и насыщенного цвета она в жизни не видывала. А в купе с тонким прямым носом, высокими скулами, чувственными чуть полноватыми губами, лицо января месяца зачаровывало совершенством и красотой. Длинные платинового цвета, как и у матушки зимы, волосы были собраны в небрежный хвост, придающий виду мужчины некоторую дерзость. Только бы не влюбиться, только бы не... Девушка даже дыхание затаила, залюбовавшись своим месяцем. Ну и попала ты, милава Михайловна. Так и стояла бы, милава, онемев от потрясения, если бы внезапная тень по лицу месяца не скользнула, да еще и пошатнулся январь. Только тут девушка осознала, что побледнел мужчина сильно, а в глазах его синих странный свет виден. Опомнившись, кинулась на помощь, плечо январю подставляя. — А попритесь же на меня! — немного возмущенно окликнула мужчину, почувствовав, как тот пытается отстраниться. — Вам прилечь надо. Не зря зима, матушка говорила, что приболел январь. К удивлению девушки вокруг разом началась суета. Запрыгали, залетали, заскакали... и «Животные? Кого тут только не было!» Милава широко распахнула в изумлении глаза, заметив бойкую белку, что, вскарабкавшись на плечо, пристраивала на лоб месяцу влажную ткань. Следом налетел старый глухарь и принялся, мощно работая крыльями, обмахивать января. А уж когда откуда-то сбоку приковылял медведь и подхватил мужчину под другую руку и вовсе испугалась. Но самое удивительное было не то, что месяцу звери прислуживали, а то, что они полностью из снега сделаны были. Присмотревшись повнимательнее к снующей туда-сюда рыжей красавице, Милава только убедилась в своих предположениях. Это действительно были снежные зверьки, хоть и раскрашенные в цвета, свойственные настоящим животным. Да и ростом они отличались. Девушка прикинула, что белка будет ей немного повыше колен. Оставалось только удивляться, как месяц не прогибается под тяжестью этой красавицы, сидящей у него на плече. «Не бойся», — устало выдохнул месяц, — «то, слушки мои, сейчас понимать их сможешь». И, обернувшись к девушке, дунул на нее. На секунду Милу обдало из морозью студенного дыхания. Но холод тут же отступил, а в волосах у девушки осталась цепочка приметная. Обвив одну прядку, свисала она вниз необычной сережкой, напоминающей замерзший цветок березы. Не успела милава подивиться такому несвоевременному подарку, как вдруг осознала, что слышит всех. — Хозяин, что же ты поспешил? — Себя не бережет. Силы на перемещение ушли. — Ах, надо было подождать еще пару деньков. — Прилечь бы ему. Со всех сторон что-то рычали, пищали, трещали. Во все глаза, вглядываясь в окружающих их с месяцем всполошенных зверьков, среди которых приметила белку, медведя, двух лис и семерых зайчат, Милава начала осознавать, что говорят именно они. «Спутницу мою не пугайте!» С видимым трудом шагнув к ближайшим двустворчатым белоснежным и искрящимся снегом дверям, попенял им январь. «Непривычная она еще к нашим порядкам!» Зверь мгновенно смолкли. а разумные глазки-бусинки уставились на милаву. «Ничего». Моргнув, решительно отозвалась девушка, вместе с медведем сопровождая месяца к широкой мягкой скамье, что виднелось в комнате. Рядом обнаружился камин, в котором весело потрескивал яркий огонь. «Я быстро освоюсь. Идти так близко от живого, хоть и снежного медведя, стало непростым испытанием для современной горожанки, но...» Сказочный мир со своим уставом не полезешь. Мила во всеми силами старалась унять страх и смириться со странными обитателями дома месяца. Эх, спутница С им устроить января отдыхать на мягких подушках, как медведь обратился напрямую к девушке. Какие будут пожелания? Желаете ли дом посмотреть или покушать? Точно нет. Неожиданно даже для самой себя улыбнулась Мила, но такой удивительной показалась ей эта вежливость медвежья. «Я с месяцем посижу, вдруг ему помощь потребуется? Или развлечение в виде беседы?» «Ступай, милава», — вмешался в их диалог январь. «Пусть тебя Топтыгин проводит до покоев твоих, а я часок отдохну. Трудная нынче ночь выдалась, а потом мы с тобой поговорим». «Конечно». Послушно кивнула девушка и поправила одеяло, бросив на лицо месяца внимательный взгляд. Тот уже устало прикрыл глаза. Поднявшись на ноги, девушка вслед за медведем направилась к выходу из помещения. Едва дверь за их спинами прикрылась, охраняя покой января. Как милава привалилась спиной к стене, не замечая ни иния, ни узоров морозных. Так велико было потрясение девушки. «Мамочки, какой красивый, какой! Невероятно красивый! Потрясающий, великолепный, завораживающий!» Единственное, о чем сейчас могла думать Мила. Увидев января вблизи, девушка поняла, что не сможет забыть его уже никогда. «Спутница!» — медведь растерянно топтался рядом. «Тебе тоже не здоровиться!» Тут же прямо возле лица девушки появилась мордочка любопытной белки. Та ловко цеплялась лапками за наличник у двери и всматривалась в глаза Милавы. И кисточки на ее ушах при этом забавно шевелились. «Она тоже приболела!» – пискнула она, обращаясь к кому-то внизу. «Зачем она ему такая хилая? Вот беда-то! Ей хозяина лечить надо бы, а она сама сейчас в обморок хлопнется!» Эта тирада вкупе с дикостью ситуации подействовала на Милаву словно ледяной душ. Вздрогнув, девушка отстранилась от стены и перевела взгляд в том направлении, куда смотрела вещая белка. Оказалось, что прямо напротив топтались ежи, зайцы и одна лиса. Именно их и информировала ушастая. «Нет, я здорова», – поспешила внести ясность девушка, и пусть разговаривать с животными было странно. Но чего она ждала от сказочного мира? «Просто растерялась». «Неужто уже влюбилась?» В едином порыве заволновались столпившиеся рядом звери, заставив Милаву испытывать невыразимые муки стыда. Не хватало еще насмешек со стороны зверей. «Ах, вот же! Никакого проку нет от этих баб!» Веско заявил Топтыгин и шикнул наговорливое сообщество. «А вы меньше болтайте!» э, «Я...» Миле пришлось даже кашлянуть, чтобы голос прозвучал нормально и уверенно. «Мне непривычно просто все а, -а, -а, -а. С явным облегчением выдохнуло ее окружение. «Тогда скорее осваивайся и за своей обязанности принимайся. Январю сейчас контроль над силой очень нужен. Время ведь его и дела никто не отменял. И так ни единого дня не пропустил. Каждую ночь дозором все обходит, а днем потом в лежку лежит». «Ясно». Дилорита кивнула головой девушка, хотя мало что поняла из этих причитаний. Но одна уяснила четко, ее помощь месяцу нужна. «Сейчас бы еще детали выяснить». Взгляд невольно задержался на медведе. Пока Топтыгин выглядел самым вменяемым из всего местного зоопарка. «Эх, следуйте за мной!» Словно прочитав ее мысли, медведь развернулся к лестнице, которую девушка только сейчас заметила. Идя за косолапым, Милава наконец смогла осмотреться. Дом января оказался большим двухэтажным теремом из беленой березы. Причем каждая дощечка, каждая бревнышка в громадном холле были еще и покрыты налетом иния, что еще больше усиливал эффект белизны и добавлял снежного блеска. Поначалу девушка даже страшилась коснуться перил, опасаясь, что иней колючим холодом обожжет ей руки, но страхи оказались напрасными. В этом доме снег не таял но и не обжигал морозом наоборот ласкался как мягкий и теплый плюш. уже через пять ступенек милава поймала себя на том, что специально ведет ладошками по искрящейся поверхности снежных крупинок. Вот ваша комната подведя ее к дверям, рыкнул мишка на всякий слу... на всякий случай отвесила ему поклон милава и тут же перешла к делу. А можно мне задержать вас ненадолго поговорить. чего бы и не побеседовать!» Вслед за спутницей медведь тоже шагнул через порог, и милава могла бы поклясться, что сейчас медвежий взгляд светился лукавством. Комната оказалась просторной и солнечно-теплой. Вся она, от пола и потолков до высокой кровати на возвышение у стены, была залита солнцем. Его лучи пропускали высокие в рост девушки окна, и тут все тоже было деревянным». только в теплых желто-коричневых оттенках сосны и ясеня. А уж смолистый аромат хвои, что витал вокруг. м, -м, -м Милава на миг даже задохнулась от восторженного ощущения дома, что пронзила ее душу. Именно таким родным и приветливым с первого шага должен быть настоящий дом. — О чем вы намерены поговорить, долгожданная спутница? Мишка остановился рядом с ней. — Не хочу обидеть. Постаралась побыстрее собраться с мыслями Мила. Но многое в вашем мире для меня удивительно, поэтому не принимайте на свой счет, если что не так скажу. Это дело ясное. Порыкивание Топтыгина было добродушным. Откуда в доме января столько... таких зверей необычных? Милава собиралась во всем разобраться. Эх, все мы вторую жизнь от января месяца получили. Каждого из нас он сам из снега слепил, жизнь вдохнул. — Оттого мы и речь вашу понимаем, и умеем многое, и живем дольше настоящих зверей. — Вот оно как! — призадумалась Милава. — А сейчас, значит, вы его выхаживаете? — Получается так. — Важно кивнул таптыгин По мере сил. — Да только наших стараний недостаточно. В последних словах медведя Милава уловила явный намек. — Моя помощь нужна, я поняла уже. Расскажите, как помочь. — Об этом не мне вам рассказывать. Косолапый неуклюже поклонился и развернулся к двери. — Вещи ваши в комнате уже, устраивайтесь. Хозяин как отдохнет, придет за вами и разъяснит все лучше меня. Он с ночного обхода и сразу в дом матушки зимы поспешил. — Неужели так необходимо каждую ночь дозором земли свои обходить? — удивилась милава, январю посочувствовав. — Сейчас обязательно. — «Ведь зло великое миру нашим угрожает!» И матушка Зима про беду большую говорила. Насторожилась девушка. Но пока возможности узнать достоверные факты не было, предпочла догадок пустых не строить и отправилась покои свои осматривать.